Глава 23, в которой герой встречается с астатским генералом и получает столь желанное поручение. Дальнейшая дорога в Тверь ничем уже не запомнилась. Маша пересела назад, вороно за руль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 и по его следам пройти, найти, например, место, где он наемника вербовал. И так далее. Не мне вам объяснять? «Хорошо, попробуем», – сказал Вяльцев и встал из-за стола. «Пойдем».